Глава 60. Чтобы создать тюрьму для разрушителя, охранитель по сути пожертвовал своим сознанием, можно даже сказать своим разумом, и освободившись, разрушитель начал преследовать и давить то немногое, что осталось от его противника. Интересно, думал ли разрушитель, насколько странным был поступок охранителя, который отказался от собственной силы, позволил ей рассеяться по миру, предоставил людям возможность собирать ее крупицы, И использовать их на свой лад. Охранитель пошел на это, как мне кажется, из благородства, по расчету и от отчаяния. Он знал, что не может победить разрушителя. он отдал слишком большую часть себя и кроме того являлся воплощением покоя и стабильности. Он не мог ни уничтожать, ни даже защищать. Это противоречило его природе. Вот почему понадобилась тюрьма. Но человечество, разрушитель и охранитель создавали вместе. И часть души охранителя была дана людям, чтобы наделить их разумом и честью. Чтобы мир выжил, охранитель стал зависим от тех, кого создал. Он доверился людям. Интересно, как он относился к тому, что люди раз за разом его подводили? Вин считала, что лучший способ обмануть кого-либо – предоставить ему желаемое. Или, по крайней мере, ожидаемое. Чем дольше этот кто-то будет считать, что находится на шаг впереди, тем дольше он не будет оглядываться, чтобы проверить, не упустил ли нечто важное на своем пути. Йомен постарался, придумывая темницу для рожденной туманом. Любой металл, использованный для изготовления кушетки или удобств, что находились в камере, был бесполезен для Аламанта. Серебро преобладало, но даже его оказалось совсем немного. Лишь несколько болтов — которые Вин ногтями выкрутила из кушетки. Ей приносили жирную, безвкусную кашу в деревянных мисках, деревянные ложки. Обязанности стражников выполняли туманные убийцы, вооруженные посохами и не имевшие при себе ничего металлического. Стены в камере были каменные, а мощная деревянная дверь, закрывавшаяся на серебряный засов, висела на серебряных петлях. Судя по поведению стражников, Они постоянно ждали от узницы какой-нибудь выходки. Йомин их хорошо подготовил. И потому в тот момент, когда они просовывали миску с едой в специальное отверстие и поспешно закрывали его, Вин замечала их скрытое напряжение. Будто кормили гадюку. Поэтому в следующий раз, когда они пришли, чтобы забрать ее к Йомину, она атаковала. Бросилась на них, размахивая ножкой от кушетки. Первому стражнику Вин нанесла удар по плечу, второму по голове. Пробравшись мимо второго, ударила третьего плечом в живот. Она была маленькой и легкой, а удары без пьютера казались слабыми, но этого хватило, чтобы туманщик покачнулся и выронил посох, который Вин тотчас же подхватила. Хэм потратил немало времени, обучая ее драться посохом, и частенько заставлял сражаться без применения ламантии. Хоть солдаты и были хорошо подготовлены, Они все равно удивились тому, как много неприятностей может причинить аламант, лишенный металлов. На пути к свободе Вин успела повалить еще двоих. К несчастью, Йомин оказался не дурак. Узницу охраняло столько стражников, что четверо павших не изменили соотношение сил. В коридоре за дверью камеры Вин преградили путь не меньше двадцати человек. Однако она намеревалась дать им то, чего они ожидали, а не покончить с жизнью. Удостоверившись, что попытка к бегству и впрямь обречена на поражение, Вин пропустила удар в плечо и выронила посох. Обезоруженная, она подняла руки и отступила. Солдаты, разумеется, сбили ее с ног и навалились сверху, пока один надевал кандалы. Рожденная туманом все вытерпела. Плечо пульсировало от боли. Интересно, сколько еще времени пройдет, пока она перестанет инстинктивно зажигать отсутствующий пьютер. Вин очень надеялась, что никогда этого не узнает. Наконец, один из стражников заставил узницу подняться и, толкая в спину, повел по коридору. Трое поверженных ею ворчали, потирая синяки. Все двадцать глядели на Вин с еще большей настороженностью, если это вообще было возможно. Она не стала ничего предпринимать до тех пор, пока они не добрались до комнаты, где Йомин устраивал аудиенции. Когда кандалы собрались приковать к скамье, Вин попыталась вывернуться и заработала удар коленом в живот. Охнув, она повалилась на пол рядом со скамьей. Не переставая стонать от боли, рожденная туманом, натерла руки и запястья жиром из каши, который спрятала под рубашкой. Он был вонючий, но очень скользкий, а стражники, которых отвлекла ее попытка к бегству, совсем забыли обыскать свою пленницу. «Вы ведь не собираетесь сбежать без металлов?» Йомин опять стоял к ней спиной и глядел в темноту за окном. Вин подумала, что клубившийся за стеклом туман выглядит странно. Большинству скааток и стекла были не по карману, а аристократы предпочитали цветные витражи. Тьма за окном Йомина казалась притаившимся чудовищем, которое то и дело шевелилось, касаясь стекла своей шерстью из тумана. «Мне кажется, вы должны чувствовать себя польщенной, продолжал Йомин. «Я не знал, на самом ли деле вы столь опасны, как мне сообщили, и решил, что так оно и есть. Видите ли, я...» Вин не дала ему договорить. У нее было лишь два пути спастись из города — найти металлы или взять Йомина в заложники. Она собиралась попробовать и то, и другое. Рывком Вин высвободила из оков намазанные жиром руки. Не обращая внимания на боль и кровь от царапин, вытащила из-за пазухи серебряные болты, выкрученные из кушетки, и бросила их в стражников. Уклоняясь от предполагаемой стальной атаки, те испуганно закричали и бросились на пол. Их подготовка и беспокойство сослужили им дурную службу, потому что стали у вин не было. Болты просто ударились о стену и отскочили, а стражники все еще лежали, одураченные ее трюком. Рождённая туманом находилась уже на полпути к Йомину, когда первый из них додумался вскочить. Йомин повернулся. Как обычно, у него на лбу светилось зернышко Атиума. Вин потянулась к нему. Король-поручитель небрежно шагнул в сторону. Вин потянулась снова, сделав ложный выпад и попытавшись ударить его локтем в живот. Но у нее ничего не вышло, потому что Йомин, по-прежнему держа руки сцепленными за спиной, опять просто шагнул в сторону. Явно не имея боевого опыта, он, тем не менее, легко уходил от ударов. И выражение его лица, выражение полного контроля над ситуацией, было слишком знакомо. Он воспламенил атиум. Вин остановилась, как вкопанная. Неудивительно, что он носит это зернышко на лбу. Держит его на крайний случай. Она видела его улыбку и понимала, что Йомин действительно все предусмотрел. Он знал, что пленница попытается что-нибудь сделать. и спровоцировал ее, позволив подобраться поближе. На самом деле серьезной опасности ему не угрожала. Стражники наконец-то догнали Вин, но Йомин взмахом руки остановил их. Потом указал на скамью. Вин молча села. Надо было подумать. И раз уж Йомин воспламенил Атиум, все ее прошлые идеи никуда не годились. Стоило Вин присесть, как рядом появился разрушитель. Сначала в виде облака темного дыма, потом воплоти в теле Рина. Никто другой его не заметил. «Очень плохо», — разочарованно произнес разрушитель. «Ты его почти достала, с одной стороны. Но с другой? Ты даже не смогла к нему приблизиться». Проигнорировав разрушителя, Вин посмотрел на Йомина. «Ты рожденный туманом?» «Нет». возразил тот, качая головой. Он не отвернулся снова к окну, а настороженно глядел на нее. «И должно быть, погаси латиум. Металл был слишком дорогим, чтобы жечь его просто так». «Нет?» — вскинув бровь, недоверчиво переспросила Вин. «Ты воспламенил латиум, Йомин. Я это видела!» «Думай, что хочешь. Но вот что, женщина, я не лгу. Я всегда говорю только правду, и мне это кажется особенно важным сейчас». когда весь мир погрузился в хаос. «Людям нужно, чтобы их правители были правдивы». Вин нахмурилась. «Так или иначе, время пришло». «Время?» — не поняла Вин. «Да», — кивнул Йомин. «Я приношу свои извинения за то, что вам пришлось столько времени провести в камере. Меня отвлекли». «Элленд», — подумала Вин. «Что же он сделал? Я как будто ослепла». Она посмотрела на разрушителя, который стоял у другого края скамьи, и качал головой с таким видом, словно знал гораздо больше, чем говорил. Потом снова повернулась к Йомину. «Я по-прежнему не понимаю. Время для чего?» «Время для того?» — Йомин посмотрел ей в глаза. «Чтобы я принял решение о вашей казни, леди Венчер». «Ох», — вспомнила Вин, — «точно». Пытаясь разобраться с Разрушителем и сочиняя план побега, она почти забыла о заявлении Йомина, будто он намеревался дать ей возможность защитить себя перед казнью. Разрушитель пересек комнату ленивым шагом и обошел вокруг Йомина. Король-поручитель стоял, продолжая смотреть вин в глаза. Если он и видел Разрушителя, то не показал этого. Взамен Йомин махнул стражнику, который открыл боковую дверь, И впустил нескольких поручителей в серых одеяниях. Они сели на скамью у противоположной от вин стены. Скажите, леди Венчер, повернулся Йомин, зачем вы пришли в Фадрикс? А я думала, сюда не будет. Вы говорили, что не нуждаетесь в чем-то подобном. Мне казалось, любая задержка лишь порадует вас. Задержка означала, что у нее будет больше времени на размышление, больше времени на то, чтобы отыскать путь к свободе. «Зачем мы пришли?» — переспросила Вин. «Мы знали, что где-то под этим городом есть хранилище Вседержителя». Йомин удивленно вскинул бровь. «Откуда вы о нем узнали?» «Мы нашли другое хранилище и карту, где был отмечен Фадрикс». Йомин кивнул. Она почувствовала, что он верит, но что-то скрывает. Будто увидел связь между тем, что она сказала — и тем, чего не знала и не могла знать. «А как быть с опасностью, которую мое королевство представляет для вашего?» — поинтересовался Йомин. «Вторжение в мои земли с ней никак не связано?» «Я бы так не сказала. Сет уже достаточно долго уговаривал Элленда отправиться в этот доминион». Поручители принялись шептаться, а Йомин, скрестив на грузи руки, продолжал надменно глядеть на подсудимую. Вин поняла, что слабеет. Она уже много лет с тех самых пор, как покинула шайку Камана, не чувствовала себя во власти другого человека. Даже когда перед ней был Вседержитель, она ощущала себя по-другому. Йомин видел в ней не человека, а инструмент. Но для чего был нужен этот инструмент? И могла ли она управлять его потребностями, чтобы он оставил ее в живых на срок, достаточно долгий для побега? «Стань необходимой», — всегда поучал Рин. тогда главарь не сможет от тебя избавиться, потому что это сделает его слабее. Вин по-прежнему слышала голос брата, тихий шепот в голове. Были ли это воспоминания о нем, ее собственная интерпретация его мудрых советов или влияние разрушителя? Так или иначе, эти слова сейчас оказались весьма кстати. «Итак, вы сюда явились, не скрывая своих захватнических планов», уточнил Йомин. «Элленд намеревался сначала применить дипломатию», — осторожно возразила Вин. «Однако мы оба знали, что сложно изображать дипломатов в городе, у чьих стен расположился твой военный лагерь». «Значит, вы признаете, что пришли сюда как захватчики?» «Вы честнее, чем ваш муж, леди Венчер». Элент искренне любого из нас, Йомин. Если он смотрит на некоторые вещи не так, как я или вы...» Это не значит, что он поступает нечестно, когда излагает свою точку зрения. Что ж, справедливо. Похоже, Йомин не ожидал, что она так быстро найдется с ответом. Вина откинулась на спинку скамьи и принялась бинтовать изрезанные руки лоскутами, оторванными от рубашки. Разговор вызывал очень странное чувство. С одной стороны, они были совсем разными людьми. Бывший чиновник-поручитель, который провел всю жизнь среди бумаг. И Вин — ребенок улиц, по мере взросления совершенствовавшийся в умении сражаться и убивать. С другой стороны, повадки Йомина и его речи были чем-то похожи на ее собственные. «Может, и я бы стала такой», — подумала Вин с удивлением, — «если бы не родилась Скаа. Может, из меня бы получился суровый чиновник, а не молчаливый солдат». Пока Йомин ее пристально разглядывал, разрушитель медленно обошел короля-поручителя по кругу. «Вот так разочарование!» — проговорил он негромко. Вин мельком глянула на разрушителя. Покачав головой, тот продолжал. «Он мог бы причинить великие беды, если бы бросился в бой, а не заперся в своем маленьком городе, чтобы молиться мертвому богу. Люди бы последовали за ним. К несчастью, мне так и не удалось к нему подобраться». Не каждый замысел может увенчаться успехом, особенно если приходится учитывать упрямых дураков, вроде него. Итак, — снова заговорил Йомин, привлекая внимание пленницы. «Вы пришли забрать мой город, потому что слышали о моем хранилище и потому что опасались возвращения к тому, что было во времена Вседержителя». «Я этого не говорила», — нахмурилась Вин. «Вы сказали, что боялись меня?» как чужого правителя, чью способность совершать государственные перевороты можно считать доказанной. Я не совершал никакого переворота. Я восстановил законную власть в городе и Доминионе. Но это к теме не относится. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о религии, которую исповедует ваш народ. От церкви выжившего? Да. Вы же из числа ее первосвященников, так? Нет. Они поклоняются мне. но я никогда не чувствовала, что по-настоящему являюсь частью этого культа. Он в большей степени сосредоточен на Кельсере, выжившей в Хатсине. Он ведь умер. Почему же ваши люди поклоняются ему?» Вин пожала плечами. «Раньше было в порядке вещей поклоняться богам, которых никто не видел?» «Возможно. Я читал о таком, хотя и обнаружил, что с трудом понимаю прочитанное». Верить в невидимого Бога. Какой в этом смысл? Почему нужно было отвергать Бога, с которым народ прожил так долго, которого он мог видеть и чувствовать ради того, кто умер? Того, кого убил сам Вседержитель. Вы же верите? Вы по-прежнему верите во Вседержителя? Он не покинул нас. Вин застыла. Нет. Йомин заметил ее растерянность. Я не видела и не слышал его с того дня, как он исчез. однако я считаю сообщения о его смерти недостоверными. Он точно умер, уж поверьте. Боюсь, я не могу этого сделать, — покачал головой Йомин. Расскажите мне о том вечере. Расскажите в деталях, что именно произошло. Ивин рассказал. Поведал о том, как попала в плен, как сбежала вместе с Сейзидом и о своем решении сражаться с Вседержителем и об уверенности, что одиннадцатый металл ей поможет. Умолчала лишь о своей странной способности черпать силу из тумана, но поделилась всеми иными секретами, включая и предположение Сезида о том, что Вседержитель достиг бессмертия благодаря умелой комбинации Ферухимии и Аламантии. Йомин слушал внимательно. Вин говорила и чувствовала, что уважает его все сильнее за то, что он ни разу ее не перебил. Он хотел узнать историю, даже если и не верил в нее. Он был из тех людей, которые внимали любой информации и превращали ее в инструмент, который можно было использовать, но которому не стоило особо доверять. «Итак», — закончила Вин, — «он мертв?» Я сама пронзила его сердце. «Ваша вера в него достойна восхищения, но она не изменит того, что произошло». Йомин молчал. Сидевшие на скамье пожилые поручители побледнели. Вин знала, что этот рассказ равносилен приговору, но почему-то ощущала, что правда, простая и безыскусная правда, послужит ей лучше, чем ложь. Это ощущение было ей хорошо знакомо. «Тот, кто вырос среди воров, не должен быть таким правдивым», — подумала она. Разрушителю, похоже, сделалось скучно. Он подошел к окну и выглянул наружу. «Я должен узнать», — произнес, наконец, Йомин. «Почему вседержитель счел нужным сделать так?» «Чтобы вы поверили, будто его убили!» «Вы разве не слышали, что я сейчас рассказывала?» — разозлилась Вин. «Слышал». Голос Йомина звучал абсолютно спокойно. «И не забывайте, что вы здесь пленница, почти что осужденная на смерть!» Вин взяла себя в руки. «Мои слова кажутся вам смешными? Смешнее, чем ваши? Подумайте о том, кем вы кажетесь мне!» «Вы — женщина, которая заявляет, будто бы убила того, чья божественность для меня неоспорима. Разве не трудно предположить, что все случилось так, как он пожелал? Что он все еще где-то рядом, наблюдает за нами, ждет?» «Так вот в чем дело, — поняла Вин. Вот почему он захватил меня в плен. Вот почему так охотно беседует со мной. Он убежден, что Вседержитель еще жив и хочет понять, — Какова моя роль во всей этой истории? Хочет, чтобы я подтвердила то, чего он так отчаянно желает. — Почему ты не хочешь быть частью религии СКА, Вин? — шепотом спросил разрушитель. Она повернула голову, стараясь не смотреть прямо на него, иначе Йомин заметил бы, что она пялится в пустоту. — Почему? — повторил разрушитель. — Почему ты не хочешь, чтобы они поклонялись тебе? Только представь себе их счастливые лица. «Взгляды, полные надежды!» «Вседержитель просто обязан быть тем, кто все это устроил. Сейчас Йомин явно размышлял вслух. Он хотел, чтобы весь мир считал вас его убийцей. Он хотел, чтобы с вам поклонялись!» «Почему?» — снова спросил разрушитель. «Почему это тебе неприятно? Быть может, дело в том, что ты не можешь дать им надежду?» Как они называют того, чье место ты должна была занять? Выживший. Словечко бы понравилось и хранителю. Быть может, он хочет вернуться красиво, предположил Йомин. Не сложить тебя и уничтожить. Доказать, что существует лишь одна истинная вера. Вера в него. Что с тобой не так? Не отставал разрушитель. Зачем же ему еще хотеть, чтобы они поклонялись тебе? Продолжал рассуждать Йомин. «Они ошибаются!» — закричала Вин, схватившись руками за голову в попытке заглушить мысли и чувство вины. Йомин замер. «Они ошибаются во мне. Они поклоняются не мне, а той, кем меня считают. Но я не наследница выжившего. Я не сделала того, что сделал Кельсер. Он дал им свободу». «А ты их поработила», — подсказал разрушитель. «Да». — Вин подняла глаза. Вы ищете не там, Йомин. Вседержитель не вернется. Я же сказал, что. Нет, Вин встала. Нет, он не вернется. Ему не нужно возвращаться. Я заняла его место. Элленд беспокоился, не станет ли он новым Вседержителем, но его тревога всегда казалась вин надуманной. Не он завоевывал новые земли и ковал новую империю, а она. Это она, Вин, заставила покориться других королей. сделала в точности, что и Вседержитель. Появился герой, и Вседержитель убил его, а потом забрал силу Источника Вознесения. В свою очередь Вин убила Вседержителя и забрала ту же силу. Да, потом она от этой силы отказалась, но все равно исполнила ту же самую роль. Вот почему Вин так не хотела, чтобы ска поклонялись ей, называли спасительницей. Последний кусочек головоломки наконец-то встал на свое место. «Я не наследница выжившего, Йомин. Я наследница Вседержителя!» Он только покачал головой в ответ. «Когда меня схватили, — продолжала Вин, — я все никак не могла понять, почему меня оставили в живых. Рожденная туманом из вражеского лагеря. Отчего бы не прикончить меня и дело с концом? Вы заявили, будто хотите, чтобы я предстала перед судом, но я знала, что дело не в этом. У вас была другая причина — «И теперь я знаю, какая именно!» Она посмотрела Йомину прямо в глаза. «Вы говорили, будто собираетесь казнить меня за убийство Вседержителя, но признались, что не верите в его смерть. Говорите, он вернется, чтобы свергнуть меня? Значит, вы не сможете меня убить, раз не хотите вмешаться в планы вашего бога!» Йомин отвернулся. «Вы не сможете меня убить», — повторила Вин. «По крайней мере, до тех пор, пока не разберетесь». какое место я занимаю рядом с вашим Богом. Поэтому меня и оставили в живых, и поэтому вы рискуете жизнью, разговаривая со мной. Вам нужны сведения, которые есть только у меня. Вы хотите услышать что-то вроде признательной речи подсудимой, потому что вам необходимо узнать, что же случилось с той ночью, чтобы убедить себя в том, что ваш Бог все еще жив». Йомин не ответил. «Признайте, что я в безопасности». Вин шагнула вперед. Йомин тоже пришел в движение. Его шаги внезапно стали очень плавными, он не обладал изяществом Пьютера, но двигался правильно. Вин инстинктивно увернулась, однако Атиум позволил опередить ее, и, рожденная туманом, не успела даже опомниться, как оказалась лежащей на полу лицом вниз. Колено Йомина упиралось ей в спину. «Я могу вас пока что не убивать», — спокойно проговорил он. Но это едва ли означает, что вы в безопасности, леди Венчер. Винохнула. Мне кое-что от вас нужно. Нечто большее, чем то, о чем мы говорили. Я хочу, чтобы вы убедили своего супруга отослать войско прочь. Это еще зачем? Лицо Вин было по-прежнему прижато к холодному каменному полу. Затем, что вы хотели получить мое хранилище, но при этом называли себя добрыми людьми. Теперь вы знаете, что я распоряжусь провизией мудро я накормлю свой народ. если Элент и впрямь такой человеколюбивый, как вы утверждаете, он точно не станет жертвовать чужими жизнями ради того, чтобы вы могли украсть наши продукты и накормить своих подданных. Мы можем выращивать хлеб, возразила вин. в центральном доминионе достаточно дневного света, а здесь его не хватает Запасы зерна в хранилище бесполезны для вас. Так купите их у меня. Но вы же не станете с нами торговать. Йомин отпустил ее, подался назад. Винсела, потирая шею и ощущая смятение чувств. Дело не только в провизии, Йомин. Мы захватили четыре других хранилища. Вседержитель оставил подсказки в каждом из них. Только все его ключи вместе могут нас спасти. «Вы провели внизу так много времени и не прочитали то, что написано на пластине Вседержителя?» — фыркнул Йомин. «Конечно, прочитала». «Тогда вы знаете, что больше в хранилище ничего нет. Все они на самом деле часть плана, да. И по каким-то причинам этот план требует, чтобы люди верили, будто Вседержитель умер. Как бы там ни было, теперь вы знаете, что он сказал. «Так зачем же отнимать у меня город?» «Зачем отнимать у меня город?» Вин почувствовала непреодолимое желание сказать, в чем заключалась истинная причина. Элленд всегда считал ее незначительной, но Вин была с ним не согласна. «Вы прекрасно знаете, почему нам нужен этот город. До тех пор, пока он у вас, есть повод для завоевания». «Он?» — переспросил Йомин. Разрушитель заинтересованно подался вперед. «Вы знаете, о чем я?» «Атиум!» запас вседержителя». «Что?» — Йомин расхохотался. «Так все из-за Атиума. Он же ничего не стоит». «Ничего не стоит?» — нахмурилась Вин. «Да ведь это единственная настоящая ценность, которая осталась в Империи». «Да неужели? И как много людей способны его воспламенить?» Сколько благородных домов еще способны играть в политику и соревноваться за власть, демонстрируя, как много атиума они способны выклинчить у вседержителя. Ценность атиума была частью экономики империи, Леди Венчер. Эта экономика разрушилась, и аристократы больше не устанавливают стоимость атиума. Поэтому он бесполезен. Йомин покачал головой. Что важнее для человека, который умирает от голода? «Ломоть хлеба? Или полная мера атиума, которую он не сможет ни использовать, ни съесть, ни продать?» Взмахом руки он приказал солдатам увести вин. Они заставили пленницу подняться, но она заортачилась, попытавшись удержать взгляд Йомина. Однако он уже отвернулся. «От этого металла нет никакого толку, если, конечно, он не поможет вас обуздать. Нет». Истинная ценность — запасы продовольствия. Содержитель оставил мне сокровище, при помощи которого я смог восстановить здесь порядок. Мне просто нужно разобраться и понять, что я должен делать дальше. Солдаты наконец-то увели винт.